Полет Джайлз. Новости со всех концов света. Посвящаю подругам, отправившимся в дальний путь. Сьюзен, Джун, Эйприл, Нэнси, Кэролайн, Ванди, Эвелин и Рити Уайтман. Уипет. Глава первая. Фолз, штат Техас, зима 1870 года. Капитан Кид развернул свежий номер газеты Boston Morning Journal и начал читать статью о 15-й поправке к Конституции. Родился капитан в 1798 году, а третья в его жизни война закончилась всего пять лет назад, и он надеялся, что она станет последней. Однако сейчас мировые новости старели больше, чем само время. И все же, даже в сезон холодных весенних дождей, капитан Кид продолжал добросовестно исполнять взятую на себя миссию. Когда-то он работал печатником, Однако война отобрала и станок, и все остальные инструменты, а экономика конфедерации рухнула еще до капитуляции. Поэтому теперь приходилось зарабатывать на жизнь, переезжая из одного городка Северного Техаса в другой, в плаще с поднятым воротником и с притороченным к седлу непромокаемым портфелем, набитым газетами и журналами. Капитан ездил верхом на прекрасном коне и постоянно боялся, что кто-нибудь попытается его отобрать. К счастью, пока каким-то чудом обходилось без серьезных проблем. Случилось так, что 26 февраля он прибыл в Уитчета Фолс, развесил по городу афиши, а потом заехал в платную конюшню, где оставил своего верного Пашу и облачился в парадный костюм, после чего отправился выступать с чтением свежих газет. На улице лил дождь, безжалостно громко стуча по крыше, но, к счастью, капитан обладал сильным звучным голосом. Он невозмутимо расправил страницы газеты. Ратифицированная 3 февраля 1870 года пятнадцатая поправка наделяет избирательным правом всех граждан, без различия по признаку расы, цвета кожи или прежнего состояния рабства. Капитан поднял голову, стекла очков блеснули. Слегка склонившись над кафедрой, он сдержанно пояснил, что речь идет о цветных джентльменах. «Давайте обойдемся без возмущения и женских истерик». Он окинул внимательным взглядом ряды обращенных к нему лиц и добавил. «Слышу в публике невнятное бормотание. Немедленно замолчите. Ненавижу, когда бормочут». Капитан Кид строго посмотрел на слушателей и развернул следующую газету. Далее, свежий номер Нью-Йорк Трибюн сообщает, по словам свидетеля Китобоя, пытавшееся достичь северного полюса исследовательское судно «Ганзе», было раздавлено льдами и затонуло в 70 градусах к северу от Гренландии. О выживших и погибших в статье не упоминается. Капитан нетерпеливо перевернул страницу. Его суровое, с чеканными чертами лицо было чисто выбрито. Волосы посидели и слегка поредели, но рост по-прежнему составлял шесть с лишним футов. В одиноком ярком луче фонаря поблескивали стекла очков. Сзади на ремне в кобуре прятался револьвер с локум 32 калибра с коротким стволом и пятью патронами в обойме. Капитан не питал к оружию нежных чувств и пускал вход редко, лишь в случае крайней необходимости. У задней стены за спинами сидевших слушателей возвышались трое свободных чернокожих парней — Брит Джонсон с дружками Пейнтом Кроуфордом и Деннисом Кьюртоном. Брит занимался перевозкой грузов, а остальные работали у него погонщиками. Все трое держали шляпы в руках — А одной ногой упирались в стену для пущей устойчивости. Переполненный зал представлял собой просторный склад, где хранили состриженную совет шерсть. Впрочем, время от времени его также использовали и для общих собраний и различного рода выступлений. Аудитория состояла из мужчин, преимущественно белых. В темном помещении луч фонаря казался особенно резким. Капитан Кид ездил по Северному Техасу из одного небольшого городка в другой, арендовал на час церковь или другое подходящее помещение, читал собравшимся жителям свежие газеты и взимал за это плату десять центов с человека. Путешествовал он в одиночестве, так что собирать деньги было некому. Однако обманывали его редко, а если кто-нибудь из слушателей пытался незаметно улизнуть, непременно находился другой, сознательный, который хватал мошенника за грудки, хорошенько встряхивал и напоминал, что тот, как и все, должен заплатить положенные десять центов. После этого монетка со звоном падала в банку из-под краски. Капитан Кид увидел, что, стремясь привлечь внимание, Брит Джонсон поднял указательный палец — Он коротко кивнул и закончил выступление статьей из газеты Филадельфия Inquirer, посвященной британскому физику Джеймсу Максвеллу и его теории электромагнитного возмущения в эфире, длина волны которого превышает инфракрасное излучение. Тактический прием служил определенной цели — утомить слушателей, успокоить и вызвать желание тихо разойтись. Разнообразные непредвиденные происшествия и бурные выражения чувств успели изрядно наскучить. Собственная жизнь представлялась капитану Кидду тяжелой, неприятной и даже довольно неудачной, причем ощущение краха возникло недавно. Томительная скука переполняла душу, словно каменно-угольный газ, и он не видел выхода, кроме стремления к уединению и покою. а потому с некоторых пор старался быстрее закончить чтение и удалиться. Капитан аккуратно сложил газеты и убрал в портфель, склонился влево, задул фонарь бычий глаз и стал пробираться сквозь толпу. Люди со всех сторон благодарили и старались пожать ему руку. Лишь какой-то светловолосый незнакомец сидел молча и внимательно наблюдал за происходящим. Его сопровождали двое не обладавших похвальной репутацией то ли индейцев, то ли метисов из племени Кэддо. Блондин повернулся на стуле и в упор посмотрел на Бритта. Другие слушатели подошли, чтобы поблагодарить капитана за чтение и спросить, как поживают его взрослые дети. «Терпимо, терпимо». Кивнув, лаконично ответил Кид и поспешил к Бритту Джонсону, чтобы узнать, о чем тот намеревался спросить. Капитан Кид полагал, что речь пойдет о нашумевшей пятнадцатой поправке, однако ошибся. «Да, сэр, не пройдете ли со мной?» Брит выпрямился и надел шляпу, а Деннис и Пейнт немедленно последовали его примеру. «У меня в повозке есть одна проблема». Проблемой оказалась девочка, лет десяти, одетая совершенно по-индейски, в свободное платье из оленей и шкуры с нашитыми спереди четырьмя рядами лосиных зубов. Плечи покрывал толстый плед, в волосы цвета кленового сиропа были вплетены две метелки какого-то степного растения, а между ними суровой ниткой привязано перо из крыла беркута. Она сидела невозмутимо и важно, с таким видом, будто и перо, и нитка стеклянных бус были самыми дорогими украшениями. Голубые глаза выделялись на лице того странного яркого оттенка, который возникает, когда светлая кожа обветривается и загорает на солнце. При этом лишённое выражение лицо выглядело пустым, как яичная скорлупа. «Понятно», — произнёс капитан Кит. «Понятно. Воротник его черного плаща был поднят, шея закутана толстым шерстяным шарфом, а дыхание облачками вырывалось изо рта. По давней привычке капитан прикусил нижнюю губу с левой стороны и задумался о том непонятном существе, на которое смотрел при свете высоко поднятой бриттом керосиновой лампы. Возникло странное». Неприятные ощущения, словно по коже ползут мурашки. Удивительно, заметил он, ребенок кажется ненастоящим и в то же время опасным. Брит поставил одну из грузовых повозок под навес платной конюшни, однако целиком она не поместилась. Передняя половина громоздкой телеги и сиденье кучера остались под дождем. В окружении блестевших в свете лампы брызг. Однако задняя половина находилась в укрытии. Мужчины стояли рядом и рассматривали девочку с таким же настороженным вниманием, с каким обычно люди рассматривают попавшееся в капкан неизвестное и, возможно, ядовитое существо. Девочка сидела на тюке с форменными военными рубашками. В свете лампы глаза казались светло-голубыми. Она, в свою очередь, пристально следила за каждым движением и каждым жестом незнакомцев. Глаза постоянно двигались, хотя голова ни разу не повернулась. «Да, сэр», — заговорил Брит, — «между Форт Стилл и Уичта Фолз она дважды пыталась выпрыгнуть из повозки. Как удалось выяснить агенту Хэммонду?» Это Джоанна Леонбергер, четыре года назад в возрасте шести лет, похищенная неподалеку от Кастро-Вилла, к югу от Сан-Антонио. «Знаю те края», — ответил капитан Кид. «Да, сэр, агент выяснил все подробности. Если это действительно та самая Джоанна, то сейчас ей около десяти лет». Брит Джонсон был высоким, сильным мужчиной, однако смотрел на девочку с недоумением и недоверием. Явно остерегаясь подвоха или даже открытого нападения. Меня зовут Цикада, моего отца зовут Водопад, а маму пестрая утка. Я хочу домой. Однако девочку никто не услышал, так как она молчала. Слова на языке индейцев Кайова со всем их музыкальным богатством жужжали у нее в голове, словно пчелы. Капитан Кит спросил, известны ли родители девочки. «Да, сэр, известно. Во всяком случае, настолько, насколько можно судить по времени похищения». Агент выяснил, что родители и младшая сестра погибли во время налета. Имеется заявление родственников – Вильгельма и Анны Леонбергер, дяди и тети Джоанны. Агент Хэммонд передал мне золотую монету в 50 долларов и поручил доставить ребенка обратно в Кастровил. Семья отправила деньги с майором, переведенным из Сан-Антонио на север, и попросила передать тому человеку, который возьмется вернуть девочку домой. Я пообещал вывести ее с индейской территории и переправить через Ред-Ривер. Правда, выполнить обещание оказалось нелегко. Вчера едва не утонули. — Со вчерашнего дня вода в реке прибыла еще на два фута, — заметил капитан. Знаю. Брит стоял, поставив ногу на упряжную тягу. Керосиновая лампа нерешительно, словно в могилу, заглядывала в дальний конец повозки и тускло освещала странное, похожее на зверька существо. Капитан Кид снял шляпу и стряхнул с стульей воду. Брид Джонсон уже спас от краснокожих похитителей четырех пленников, от индейцев каманчи и Кайова в Техасе и однажды от Шаенов в штате Канзас. Шесть лет назад, в 1864 году, жена и две дочери капитана Кидда тоже попали в плен, однако ему удалось их вызволить. Никто не знал, как он это сделал. Словно заручившись защитой небесных сил, в одиночку отправился в Роллинг-Плейнс смертельно опасное место. Брит взялся спасать других. Темнокожий человек, хитрый, сильный и быстрый, как казадой в полуночном воздухе. Однако сейчас он не хотел вести девочку к родным даже за пятьдесят золотых долларов. «Почему отказываешься ехать сам?» спросил капитан Кид. «Все равно уже добрался сюда. Путь не близкий. Да и полсотни долларов с золотом — немалая сумма». рассчитывал передать в надежные руки и девочку и деньги ответил брит дорога в кастровил займет три недели да еще три недели обратно а попутного груза нет стоя за спиной босса пэнты деннис в непромокаемых плащах со скрещенными на груди руками согласно кивнули по полу платной конюшни текли ручьи в потоках яркими полосами отражался свет лампы Крыша содрогалась от удара капель величиной с пятицентовую монету. «Короче говоря, за целых шесть недель ничего не заработаем», пояснил тощий и долговязый, похожий на паука Деннис Кьюртон. «Ну, конечно, если в Кастровилле не получим какую нибудь грузу для доставки сюда», уточнил Пейнт. «Заткнись, Пейнт», посоветовал Деннис. «Ты там кого-нибудь знаешь?» «Понятно». Тут же сдался Пейнт. «Так вот», — продолжил Брит Джонсон, «не могу бросить работу на такой долгий срок. Надо выполнять заказы. Но есть и еще одна причина. Если меня остановят и обнаружат этого ребенка, неприятностей не оберешься». Он посмотрел в глаза и добавил. «Так что вести белую девочку придется вам, сэр». Капитан Кид запустил руку в нагрудный карман в поисках табака, но там оказалось пусто. Брит свернул сигарету, передал ему и поднес зажженную спичку. Капитан Кид не терял на войне сыновей, потому что сыновей у него не было, а были только две дочери. Он хорошо понимал девочек, не знал индейцев, но знал девочек и видел, что лицо этой девочки выражает презрение. «Передай ее какой-нибудь попутной семье, Брит», — посоветовал капитан. «Пусть окружат теплом, заботой, а заодно научат хорошим манерам». «Отличная идея», — одобрил Джонсон. «Я уже думал об этом». «И что же?» Капитан Кид выпустил кольцо дыма, однако девочка не обратила на него внимания. Она не отводила сосредоточенного взгляда от лиц и рук мужчин. Нос и щеки ее покрывала россыпь веснушек, а короткие ногти венчала черная кайма. «Не могу найти никого достойного доверия», — капитан Кит кивнул. «Но ведь ты уже возил девочек. Например, возвращал дочку супругом Блейни. Это было намного ближе. К тому же я не знаю, что за люди живут в Костровилле, а вы знаете». «Понятно». Много лет капитан Кид прожил в Сан-Антонио. Женился на девушке из старинной местной семьи, а потому ясно представлял нравы и обычаи того края. На севере и западе штата Техас было много свободных темнокожих людей. Они перевозили грузы, занимались охраной, а сейчас, после войны, служили в американской армии. Десятый кавалерийский эскадрон полностью состоял из черных всадников. и все же основная часть населения до сих пор не приняла идею жизни бок о бок с равноправными гражданами иного цвета кожи. Общество все еще находилось в неустойчивом, взрывоопасном состоянии. В любой момент мог вспыхнуть конфликт на расовой почве. «Можно обратиться за помощью к военным», — предложил капитан. «Армия активно занимается пленными». «Уже нет», — отрезал Брит. «А что б ты делал, если б не встретил меня?» «Не знаю». «Я приехал сюда из Боуэй, а ведь вполне мог отправиться на юг, в Джексборо». «Но я видел ваши афиши», — возразил Брит, «так что заранее знал, что вы собираетесь сюда». «И последнее обстоятельство», — заметил капитан Кид. «Возможно, девочку следует вернуть индейцам. Какое племя ее похитило?» Кайова! Брит Джонсон тоже курил. Нога на упряжной тяге не стояла спокойно, а слегка покачивалась. Он выпускал из ноздрей голубой дым и время от времени посматривал на девочку. А та отвечала прямым твердым взглядом. Оба напоминали смертельных врагов, неспособных отвести друг от друга глаз. Бесконечный дождь стучал по крышам, а улицы городка Уичито-Фоллс превратились в грязные речки. «И что же?» «Каева больше не хотят держать ее у себя. Наконец-то поняли, что присутствие белого пленника рано или поздно заканчивается атакой кавалерии». Агент Хэммонд приказал сдать всех пленных, а в случае неповиновения пригрозил отменить продовольственную помощь и отправить на усмирение 12-й и 10 эскадроны. Поэтому индейцы сами привезли девочку и продали за 15 одеял от компании Гудзонова-Залива и комплект серебряных столовых приборов. Немецкое монетное серебро, из которого они делают браслеты. Ее сдали люди черного ворона, а мать изрезала себе руки в кровь и рыдала так, что было слышно за милю. Индийская мать», — уточнил капитан. «Да», — подтвердил Брит Джонсон. «Ты там был?» Брит кивнул. «Интересно, а помнит ли она что-нибудь с той поры, когда ей было шесть?» «Нет», — уверенно ответил Брит. «Абсолютно ничего». Девочка по-прежнему не двигалась. Чтобы долго сохранять одну позу, требуется немалая сила и выдержка. Она сидела на тюке с форменными рубашками, на котором по трафарету был обозначен адрес — Форт Белнап. Вокруг стояли деревянные ящики с эмалированными тазами, гвоздями, копченными оленями языками и швейными машинками, а также несколько мешков сахара весом по 50 фунтов. В свете керосиновой лампы круглое лицо выглядело совершенно плоским, без теней и изгибов, словно высеченным на камне. «По-английски не говорит?» «Ни слова». «Тогда откуда тебе известно, что она ничего не помнит?» «Мой сын говорит на языке Кайова. Год провел у них в плену». «Понятно». Капитан Кид с трудом пошевелил плечами под тяжелым пальто из толстого сукна. Пальто было черным, так же, как сюртук, жилет, брюки, шляпы и ботинки с тупыми носами. Рубашку в последний раз кипятили, отбеливали и гладили в боуи. На тонком белом полотне белым шелком была вышита лира. Пока еще она выглядела относительно чистой. Жаль только, что уже заметно обтрепалась по краям. «Ты сказал, твой сын с ней беседовал?» «Да», — подтвердил Брит. «Настолько, насколько она пожелала с ним беседовать». «Он здесь?» «Здесь, со мной. В дороге с парнем легче найти общий язык, чем дома. В дороге он хороший. А дома они все другие. Сын не очень-то хотел ко мне возвращаться». «Неужели?» — удивился капитан. «Да, сэр. Собирался стать индейским воином. Учил их язык. Очень трудный. «Сколько, ты сказал, он там прожил?» «Меньше года». «Но ну, как такое могло случиться?» «Не знаю». Брит отвернулся, прислонился плечом к заднему борту и посмотрел в темную глубину конюшни, где лошади и мулы бесконечно жевали, перемалывая сено жерновами крепких зубов. Время от времени фыркали, когда пыль попадала в нос. И топали, мерно переминая с ноги на ногу. Из мрака доносился приятный запах промасленной кожи и зерна. «Не знаю», — повторил Брит после долгого молчания. Навернулся он совсем другим». «В каком смысле?» «Крыша ему мешает, стены мешают, помещение мешает. Не может спокойно сесть и заняться уроками». «Многого боится и в то же время ведет себя дерзко». Брит бросил окурок и затоптал каблуком. «Короче говоря, каёвы ее больше не примут». Капитан Кид понимал, что помимо всех прочих причин, Брит, безусловно, ему доверял и просил отвезти девочку к родным еще и благодаря почтенному возрасту. «Хорошо», — заключил он после долгого молчания. «Знал, что согласитесь!» — обрадовался Брит. «Да», — подтвердил капитан. «Так тому и быть». Кожа у Бритта Джонсона была цвета кожного седла, но сейчас казалась бледнее, чем обычно, так как дождливая зима на несколько месяцев спрятала солнце за тучи. Он сунул руку в карман поношенного плаща и достал деньги. На ладони тускло блеснула испанская монета в восемь эскудо, отлитая из золота двадцати двух карат, с чётким, нестертым ребром. Очень серьезные деньги. С тех пор, как финансовое положение штата Техас обрушилось, а новости и наличность стали большой редкостью, люди радовались пяти и десяти центовым монеткам. Особенно тяжелая ситуация сложилась здесь, в северном Техасе, на берегах Ред Ривер. по соседству с индейской территорией. Семья прислала деньги агенту Хэммонду. Родители девочки звали Ян и Грета Леонбергер. Каёва убили их тогда же, когда похитили дочь. Возьмите и берегите девочку. В этот момент та, о судьбе которой шла речь, спряталась между тюками и ящиками и натянула на голову одеяло. Бедняжка очень устала от пристальных взглядов. Пусть остается здесь на ночь, решил Брит. Все равно идти некуда и оружие добыть негде. Он взял лампу и напоследок повторил: будьте по-настоящему осторожны.